исторический фон. Прежде чем перейти к непосредственному анализу евангельских текстов и дальше уже не выходить за их рамки, необходимо все же сделать несколько замечаний по поводу реального исторического контекста событий. В шестом году нашей эры после смерти царя Ирода Великого Палестина потеряла остатки независимости и была оккупирована римлянами. Двумя из четырех исторических областей Палестины, Иудеей и Самари, стали править римские прокураторы, прямо назначаемые имперской администрацией. Это вызвало резкий подъем национально-освободительного движения. Его идеологию в значительной степени формировали религиозные фундаменталисты фарисеи а наиболее организованную силу представляли собой национал радикалы из партии зелотов последние во всём были согласны с фарисеями но обладали к тому необозданной любовью к свободе никакая смерть не казалась им страшною Да и никакое убийство даже родственников и друзей их не удерживало от того, чтобы отстоять принципы свободы. Иосиф Флавий иудейской древности. Именно зелоты внесли решающий вклад в разжигание начавшейся в 66 году нашей эры иудейской войны, которая в итоге привела евреев к полной национальной катастрофе. Большую роль в формировании общественного мнения в Палестине традиционно играли бродячие проповедники. Историкам известно порядка дюжины пророков, проповедовавших приблизительно в одно время с Иисусом Христом и Иоанном Крестителем, и сопоставимых с ними по популярности Почти все они были казнены римлянами как потенциальные вожди еврейского восстания. Тем не менее, за годы, предшествующие иудейской войне, таких восстаний произошло 12, не считая мелких бунтов и терактов. Римляне реагировали на эти события в привычной для себя манере. По рассказу Иосифа Флавия, Они как-то распяли в Иерусалиме за один раз две тысячи человек. Между этими двумя непримиримыми силами балансировала местная церковно-государственная элита. Первоначально возникнув на основе одной из религиозных сект саддукеев, она к описываемому времени полностью де идеологизировалась и представляла собой партию прагматиков ради сохранения статус-кво они готовы были сотрудничать хоть с римлянами хоть с марсианами а при первом же удобном случае немедленно перекраситься в лидеров национально-освободительного движения как это только что проделала на наших глазах Коммунистическая номенклатура республик бывшего СССР. Так оно кстати, и вышло в действительности. В двадцатой главе Иудейской войны Иосиф Флавий описывает выборы новой революционной администрации вставшем в Иерусалиме. И в их результате безграничную власть над городом получил Неподавляемый первосвященник Ханаан. Вот комментарий к этой главе российского издателя и переводчика Иудейской войны, чертка. Результаты выборов оказались таким образом весьма неблагоприятными для Зелотов, несмотря на то, что они после победы над Цестием и изгнания Римлян из пределов страны получили решительное преобладание как в столице, так и в провинции. Элиазар бен-Симон, победитель Цаистев впоследствии и главнейший вождь войны, был совершенно обойден на выборах. Еще более могущественный в то время вожак Зелотов, Элиазар бен-Анания, который дал войне первоначальный импульс, Для того, вероятно, чтобы удалить его из Иерусалима, получил начальство над второстепенной провинцией и Думеей. На самой же ответственной посты в Иерусалиме и Галилее были возведены римские друзья, которые раньше скрывались от преследования зелотов. Знакома картина, не правда ли? Эти события однако произойдут чуть позже. В интересующее же нас время саддукийское руководство находило более полезным для себя демонстрировать лояльность имперскому центру. Непопулярный режим, как водится, наводнил страну агентами тайной полиции. Иосиф Флавий в тех же иудейских древностях пишет, что со времён Ира до великого, он же кровавый. Пытки, казни и исчезновения оппозиционеров стали обычной практикой. Многие граждане, частью открыто, частью тайно, были уведены в крепость Гирканион и там замучены. Повсюду в городах и селах находились шпионы, которые подстерегали всякие сходки. В ответ боевики партии зелотов Сикарии развернули кампанию террора против оккупантов и местных коллаборационистов, венцом которой стало убийство первосвященника Инафана. Зелоты располагали разветвленными конспиративными структурами, а их агентура пронизывало все звенья государственного аппарата. Кроме того, они часто поддерживали контакты с шайками разбойников или, если угодно, партизанскими отрядами, которой буквально кишила страна. Некоторые из этих вооруженных формирований насчитывали в своих рядах до нескольких сот человек. Легендарный полевой командир Элеазар, например, терроризировал окрестности Иерусалима на протяжении почти 20 лет, пережив нескольких прокуроторов и первосвященников. Не вызывает сомнений то, что на территории Сирии и Палестины активно работали также спецслужбы парфянского царства, которые, в описываемое время, жестоко и весьма эффективно противодительствовала римскому дранкнах остен. Сразу оговорюсь, мне неизвестны какие-либо конкретные факты, касающиеся закардонной поддержки еврейского национального освободительного движения. Вряд ли однако столь искушенным политикам, как парфяне, был неведом фундаментальный тактический принцип враг моего врага мой друг. Иначе говоря, реальная Палестина являла собой по современной гбшной терминологии страну со сложной агентурно оперативной обстановкой, что-то вроде Ливана или Сальвадора восьмидесятых годов. Она довольно слабо соответствовала идиллической картинке, возникающей при чтении Евангелия страна тенистых халифковых кущ, в которой главное занятие населения назидательные беседы и религиозно-философские диспуты. Этот исторический экскурс понадобился мне лишь для одного, когда кто-либо, в том числе и Макдауэлл, говоря о тогдашней Иудее, пишет, походя власти поступили так-то или власти были заинтересованы в том-то это просто нонсенс властей было две плюс еще одна нелегальная хотя и весьма влиятельная и их интересы иногда совпадая в частных вопросах в целом были совершенно различны в ко всему общая нестабильность обстановки явно не способствовало монолитности этих властей в этих условиях естественно соперничество между группировками или отдельными личностями внутри каждой из них могло принимать форму открытой борьбы сочетающейся с самыми неожиданными и противоестественными временными альянсами типа против кого мы сегодня будем дружить. Вспомним в этом плане расклад в политическом руководстве и спецслужбах нацистской Германии, столь красочно реконструированный в милых сердцу каждого светского человека в 17 мгновениях весны того, кто полагает, будто речь идет о сугубо гипотетических конструкциях, должен заинтересовать комментарий Чертка к тринадцатой главе Иудейской войны. Первосвященник Иоаннафан содействовал назначению Феликса прокуратором, вследствие чего он был ненавистен сикарием. С другой же стороны Феликс начал тяготиться Иоаннафаном, укоряющим его неоднократно за его жестокие и несправедливые действия и хотел от него освободиться. С этой целью он вошел в соглашение с сикариями, которые хотя и были врагами Феликса, тем не менее представили свои услуги в его распоряжение. Для убийства одинаково ненавистного им первосвященника исследователи Библии давно обратили внимание на странный факт, резко выступая как против разложившейся саддукейской элиты, так и против догматиков фарисеев, Иисус ни единым словом не обмолвился о зелотах, деятельность которых была одной из острейших проблем того времени. Учитывая то, что наибольшим влиянием и авторитетом зелоты пользовались именно в его родной Галилее, английский библист Брендон в монографиях Иисус и зелоты и Суд над Иисусом из Назарета доказывал, что Иисус если и не принадлежал организационно к этому движению то относился к нему весьма сочувственно в любом случае среди апостолов достоверно был по меньшей мере один зелот симон а немецкий библиеис кульман в книге иисус и цезарь обосновывает принадлежность к зелотам ещё трёх апостолов петра его брата Андрея и Иуды. Напомню в этой связи характерную деталь. Когда Христос во время тайной вечери обращается к апостолам с алегорическим призывом продать одежду свою и купить меч, те, поняв его буквально, отвечают: "Господи, вот здесь два меча" между прочим, Иудея, не Техас, и свободного ношения оружия там не было, и в помине. в рамках стоящей перед нами задачи совершенно излишнее углубиться в спекуляции на тему организационных взаимоотношений Иисуса с национально освободительных движением. Для нас здесь существен иной аспект в моменты общественных потрясений любая социально значимая фигура к числу коих несомненно принадлежал Иисус наряду с другими тогдашними пророками вне зависимости от собственных планов и желаний становится фигурой политической а это значит либо самостоятельным действующим лицом либо объектом манипуляций иных сил